Она располагала фактически прежним излишком для поддержки гениев. Прогостев три дня в робин она увезла отца с собой в город. За эти три дня она прощупала тайну, которую Джолиан скрывал два года и тотчас решила его лечить. В самом деле, она знала для этой цели самого подходящего человека.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 Он ему дает соответствующий яд, вызывающий симптом, и больной поправляется. Джун возлагала на своего врача неограниченные надежды. Отец ее живет в Робинхилле, явно неестественной жизнью. Необходимо пробудить симптомы. Он, как чувствовала Джун, утратил связь Современностью, а это неестественно, сердце его нуждается в стимулирующих средствах. В маленьком домике в Чизике Джун со своей австрийкой, благодарная душа, столь преданная хозяйке за свое спасение, что теперь ей грозила опасность расхвораться от непосильной работы, всячески стимулировали Джолиона в порядке подготовительного лечения. Однако брови его никак не могли опуститься. То вдруг австрийка разбудит его в восемь часов, когда ему только что удалось заснуть, или Джун отберет у него тайну, потому что неестественно читать такую ерунду, он должен интересоваться подлинной жизнью. Он пребывал в непрестанном удивлении перед ее изобретательностью, особенно по вечерам. Ради его пользы, как заявила она, хоть он подозревал, что и сама она кое-что для себя извлекает из такого метода лечения, Дюн собирала у тебя весь двадцатый век, поскольку он светил отраженным светом гения. И век торжественно проходил перед ним по ателье в фокстроте или в другом еще более заумном танце, в уанстепе, ритм которого так не соответствовал музыке, что брови Джолиона почти терялись в волосах от изумления перед тем испытанием, коему подвергалась сила воли танцующих. Зная, что в ассоциации акварелистов он по общей оценке занимал место позади каждого, кто претендовал на звание художника, Джолион усаживался в самый что ни на есть темный уголок,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 постоянное сочувствие к молодежи, он все же устал становиться на ее точку зрения. Но все это его стимулировало, и он не переставал изумляться неукротимой энергией своей дочери. Время от времени на ее ассамблеях появлялась презрительно сморщив нос, сама гениальность, и Джон всегда представляла ее отцу. Это, по ее убеждению, было для него особенно полезно, ибо гениальность является естественным симптомом, который у ее отца всегда отсутствовал, так она считала, при всей своей любви к нему. Уверенный, насколько это возможно для мужчины, что Джон — его родная дочь, Джолиан часто удивился, откуда она у него такая.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 Но если он вставит новые зубы, то сердце его будет крепче и жизнь длиннее. Это упорство, заявила Джун, симптоматичное для всего его поведения. Он не желает бороться. Когда он соберется к врачу, вылечившему полупоста? Джолиан выразил свое глубокое сожаление, но он отнюдь не собирался к врачу.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 «Обоих, я вижу», — сказал Джолио, — «ты хочешь убить двух зайцев сразу?» «Скажи, лучше вылечить!» — вскричала Джон. «Это, дорогая моя, одно и то же». Джон настаивала на своем. «Нечестно говорить такие вещи, не испробовав лечение». Джолио боялся, что если он испробует... ты уже вовсе не сможет говорить папа папа откликнула дджун ты безнадежен не спорю сказал джолион но я хотел бы оставаться безнадежным как можно дольше я не намерен трогать пящих собак дитя мою не лают ну и хорошо но «Это значит закрывать перед наукой все пути!» — кричала Джон. «Ты не представляешь, до чего Пондридж предан своему делу? Для него наука выше всего!» «Как для мистера полапоста Поста его искусство, не так ли?» — возразил Джо Леон и затянулся слабенькой папироской, которой он теперь себя ограничил. «Искусство для искусства!»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 — Никто не может позволить себе быть половинчатым, — боюсь, — промолвил с улыбкой Джолион. — Это единственный естественный симптом, которым мистеру джо нет нужды мне снабжать Нам с рождения дано быть сторонниками крайностей или держаться серединой, хотя должен сказать, уж ты не сердись, что половина тех, кто проповедует крайности, на самом деле очень умеренный. Насколько можно требовать, настолько я здоров, и надо на этом успокоиться. Джун молчала, узнав в свое время на опыте, как непреклонен бывает ее отец в своей мягкой настойчивости, когда дело коснется его свободы действий. Джолиан... Сам не понимал, как он мог проговориться дочери, почему Ирэн увезла Джона в Испанию. Он не слишком полагался на скромность Джон. Джон задумалась над этим известием, и ее раздумье завершилось резким спором между нею и отцом, спором, который открыл Джолиану.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 Считала трусостью скрывать от Джона прошлое. — Это чистейший оппортунизм, — заявила она, — который, — мягко уставил Джолион, — является творческим принципом действительной жизни, дорогая. — О, — воскликнула Джон, — ты не можешь искренне защищать Ирен в том, что она скрывает от Джона правду, папа.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 «Возможно, возможно», — согласился Джолиан. Вот и все, чего она добилась от отца. Но дело это не выходило у нее из головы. Джон не выносила мысли о спящих собаках. Ее подмывало дать делу толчок, чтобы так или иначе разрешить его. Джону надо все рассказать, чтобы чувство его или зачахло, не распустившись, или же, расцветши на зло прошлому, принесло плоды. И она решила повидаться с фляж и составить себе собственное мнение. Если Джон на что-нибудь решалось Вопросы щепетильности отступали на второй план. В конце концов, она, Сомсу, двоюродная племянница, и оба они интересуются живописью. Она приедет к нему и заявит, что ему следует купить какой-нибудь холст Пола Поста, или, может быть, скульптуру Бориса Струмоловского. Отцу она, конечно, ничего не скажет. В ближайшее воскресенье она пустилась в путь. Вид у нее был столь отрешительный, что на вокзале в рединге ей с трудом удалось достать такси. Берега реки были очаровательны в эти дни июня ее месяца. И Джон отнюдь не была бесчувственна к их очарованию. За всю жизнь, не познав любовного союза, она чуть не до сумасшествия любила природу. Подъехав к изысканному уголку, где поселился солнце, она отпустила такси, так как намеревалась, покончив с делом, насладиться прохладой реки и рощи. Таким образом, перед его дверьми она предстала скромным пешеходом.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 Хоть чуждым ей по стилю лежал печать требовательного вкуса. Подумав слишком затейливо, многого крутасов, она увидела в черной раме старинного зеркала фигуру девушки, входившей с верандой. Вся в белом, с белыми розами в руках, отраженная в серебряно-сером озере стекла,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 слегка прищурила синие свои глаза и вздернула решительный подбородок. «Вас зовут Фляр, да? Я слышала о вас от Холли. Что вы думаете о джонни Девушка подняла розы к лицу, посмотрела на них и ответила спокойно. «Очень милый мальчик».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 — повторила Флеш. Видя, что эта юная представительница семьи Форсайтов упорно добивается своего, Джун сразу решил помешать ей и добиться чего-нибудь для себя. — А почему вы хотите знать? Девушка понюхала розы. — Я потому хочу знать, что это от меня скрывают. «Хорошо. Ссора действительно произошла из-за собственности, но собственность бывает разная. О, час отчеству не легче. Теперь я действительно должна узнать». По решительному личику Джон пробежала судорога. Волосы, выбившиеся из-под круглой шапочки, расстепались. Сейчас она казалась совсем юной.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 По вечерам у меня обычно собирается молодежь, но отцу лучше не говорите. Девушка кивнула в знак согласия. Наблюдая, как она управляется с веслами, Джон думала, она прихорошенькая, отлично сложена. Никогда бы я не подумала, что у Сомсы будет такая красивая дочь.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 Вдыхая запах травы и таволги, думала, как принудить каждого быть счастливым. Джон и Фляр. О, бедные, не оперившиеся утятки, желтенькие, несчастненькие, как их жалко. Ну, несомненно, можно что-то сделать. С таким положением нельзя мириться. Джун пошла дальше и пришла к вокзалу, разгоряченная и сердитая. В тот же вечер, следуя своей склонности к прямому действию, из-за которой многие ее избегали, она сказала отцу. «Папа, я ездила посмотреть на фляж». Я ее нахожу очень привлекательной. Нехорошо нам прятать голову под крыло. Джолион, пораженный, отставил свой ячменный кофе и сгрег в кулак бородку. Но ты именно это и делаешь, — сказал он. Представляешь ты себе, чья это дочь?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 Почему тебя так страшит, что Джон узнает все о своей матери? Кто теперь придает значение таким вещам? Брачные законы и по сейчас те же, какими были в то время, когда Ирен и Сомс не могли получить разводы и пришлось вмешаться тебе. Мы ушли вперед, а законы остались на старом месте, поэтому никто с ними не считает, Брак без приличной возможности его расторжения — это одна из форм рабовладельчества. Человек не должен быть собственностью человека. И теперь каждый это понимает. Если Рен нарушила подобный закон, то что в этом дурного? «Не мне возражать», — сказал Джолион. «Но дело совсем не в этом». — Дело, все дело в человеческом чувстве. — Ах, конечно, конечно, — вскричала джон в человеческом чувстве этих двух юных созданий, моя дорогая. Ответил Джолиан мягко, но чувствуя, что теряет терпение, ты говоришь вздор. — Отнюдь не вздор.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 Джон тоже встала и беспокойно зашагала по комнате. «Ну, если бы еще, — сказала она вдруг, — Флер была дочерью Филла Бассини, я скорее могла бы тебя понять. Его Ирен любила, а Сумса она не любила никогда». Джолион издал странный грудной звук.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 Но брачный союз без любви омерзителен. Эта девушка — дочь человека, Который некогда обладал мать и девчонок, Рабынь и негречанкой. И этого призрака тебе не прогнать, Ведь ты требуешь от нас, Чтобы мы смотрели спокойно, как Джонн, Соединиться с плотью от плоти человека, который владел матерью Джона против ее воли. Незачем смягчать выражение. Надо выяснить раз навсегда. А теперь прекратим разговор. Или мне придется просидеть так всю ночь. И Джолиан... прижал руку к груди, повернулся к дочери спиной и, отойдя к окну, стал глядеть на темзу Джун, по природе своей, не способная увидеть шершни, пока он ее не ужалит, ни на шутку встревожилась. Она подошла, взяла Джолиона под руку отнюдь не убежденная, что он прав, а сама она ошибается, такое признание противоречило бы ее природе, она была глубоко пытаясь очевидным обстоятельством, что эта тема очень ему вредна. Она потерлась щекой о его плечо и ничего не сказала.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 Падает каскадом трава прохладная и свежая. Свист и шелк сливались с шелестом ракит и тополей и с сваркованием лесного голубя в звонкую речную песню. В глубокой зеленой воде точно желтые змеи, избиваясь и ныряя, стлались по течению водоросли. Пеги и коровы на том берегу стояли в тени, лениво помахивая хвостами.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 Флер не была сентиментальна. Ее желания всегда были конкретны и определенны. Но, безусловно, все, что было поэтического в дочери Солнца и Аннетте, за эти недели ожидания сосредоточилось вокруг ее воспоминаний о Джоне. Они жили в траве и в листьях, в цветах и в струящейся воде. Когда, наморщив нос, Она вдыхала запахи, фляр радовалась в них, его близости. Звезды ее убеждали, что она стоит с ним рядом в центре карты Испании. А ранним утром капли росы на паутине, искрестая Марьева и дышащие в саду обещания дня, были для нее олицетворением Джона. Пока она читала письма, Два белых лебедя проплыли величественно мимо, а за ними цепочкой их потомство. Шесть молодых лебедей лёг за дружкой, выдерживая равную дистанцию между каждым хвостом и головой. Прямо флотилия серых миноносцев. Фляр спрятала письма, взялась за весла и выгребла к причалу.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 Участок был расположен не ненечем полумели от его дома. Сомс был вполне сомневшим мнением, что страна должна искоренять стивенкулез. Но здесь для этого не место. Это надо делать подальше. Сомс занял позицию, разделяемую каждым вот вот две болезни у него не касается, а во вторых для тебя делать свое дело никоим образом не заткнуть твои естественных привилегий которые он приобрел или унаследовал в последнее время она проявляла к отцу больше нежности и миржно проводя с нею эти теплые летние дни солнце чувствовал себя помолодевшим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 В доме гостила подруга фляж, заходил по-соседски кое-кто из молодежи, так что после обеда в холле было всегда по меньшей мере две пары, танцевавшие под музыку электрической пианолы которая без посторонней помощи, удивленно сверкая полировкой, исполняла фокстроты. случалось что Ионет грациозно пройдет по паркету в объятиях какого-нибудь молодого человека. и солнце, остановившись в дверях между гостиной и холлом, поведет носом, посмотрит на них, выжидательно ловя улыбку фляж. Потом отойдет к своему креслу камина в глубине гостиной и развернет «Таймс» или каталог-приз-курант какого-нибудь коллекционера. Его всегда настороженный глаз не улавливал никаких признаков того, Туфлер помнит о своем капризе. Когда она подошла к отцу на пыльной дороге, он взял ее под руку. — Тебе приходила гостья, папа? Но она не могла ждать. — Угадай, кто? — О, я не умею отгадывать. — Недовольно сказал Солнце.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 «Кровной вражды, а той, что существует в твоем воображении, дорогой мой?» Семс отпустил ее руку. «Дразнит его девчонка или пробует поймать?» «Она, наверное хочет, чтобы я купил какую-нибудь картину», — сказал он наконец. «Нет, не думаю».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 «Ну, это давнишняя история. Не знаю, откуда ты получила такие сведения. От Тюн Форсайт?» Эта мысль осенила девушку внезапно. Если он подумает, что ей уже все известно, или что она вот-вот догадается, он сам расскажет. Томс был ошеломлен, но Лерш недооценивала его осторожность и выдержку. «Если о тебе все известно», — сказал он холодно, — «зачем же ты мне докучаешь?» Лерш увидела, что зашла слишком далеко. «Я вовсе не хочу докучать тебе, милый». «Ты прав. Да, к чему мне знать больше? К чему мне выведывать эту маленькую тайну? наплевать плевать, как говорит профон. О, этот Бельгийц. Глубокомысленно произнес Сомс. Бельгийц в самом деле играл этим летом значительную, хоть и невидимую роль. Ибо В Майпл он больше не покаживался с того воскресенья, когда Флеш обратил внимание на то, как он рыскал в саду. Собственно, много думал о нем и всегда в связи Хоть и не имел к тому никаких оснований, кроме разве того, что она в последнее время заметно похорошела. Его собственнический инстинкт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 Ничего. Он походил на одну из своих надежных акций с позолоченными полями, а соскребать позолоту золоту то, чего ему видеть нет необходимости. Это было бы, как он неосознанно чувствовал, чем-то противоестественным и упадочным. Едва помятых розовых лепестка, каприз его дочери — и высунутая из стены голова профона разгладится, если получше их оттуда В этот вечер случай, врывающийся в жизнь даже самых обеспеченных форсайтов, дал ключ в руки хлев. И отец сошел к обеду без носового платка, и вдруг ему понадобилось выслыхаться. «О, я принесу тебе платок с сказала она и побежала наверх. Саше, где она стала искать платок, в старом Саше, из очень выцветшего шелка, было два отделения. В одном лежали платки, другое было застегнуто и содержало что-то плоское и твердое. Увинуясь ребяческому любопытству, Флер отстегнула его. Там оказалась рамка с ее собственной детской фотографией. Она смотрела на карточку, завороженную своим изображением. Карточка скользнула под ее задрожавшим пальцем, и Флер увидела за ней другую фотографию. Тогда она дальше выдвинула свою, и открылась ней показавшееся знакомым лицо молодой женщины, очень красивой, в очень старомодном вечернем туалете. Вдвинув на место свою фотографию, фляж достал носовой проток и спустилась в столовую. Только на лестнице она вспомнила это лицо. Конечно. Конечно же, это мать Дёна. Внезапная уверенность была точным удар Флер остановилась в мысли. Все понятно. Все понятно. Отец Дёна.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 Томс буркнул. Ну, эти мелкие, не знаю, только при насморке. Ну... ну, ничего, ничего. Весь вечер Флер пригоняла одно к другому. Она припомнила, какое выражение появилось на лице ее отца в кондитерской. Отсужденное и холодно интимное Странное Странное выражение.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 Не спеша надевала через голову